скорее всего, играли важную роль, поскольку асы, вероятно, были наиболее развитым народом в данной политической сфере. Некоторый свет может быть пролит на культуру асов этого периода благодаря изучению археологических материалов, таких, к примеру, как находки на Северном Кавказе с одной стороны и в районе Дона и Донца с другой. Смотрите ниже разделы 5 и восьмой. Из литературных источников известно, что в хазарской армии был асо-славянский контингент. Северокавказские асы охраняли Дарьяльский проход для хазар. Войска асов и асо-славян использовались также и в других местах. В связи с этим характерно название города Астрахань в дельте Волги, которое должно быть происходит от Астархан, Командир отряда асов. Интересным свидетельством влияния славян на хазарскую жизнь является употребление хазарами славянского слова «закон». Наряду с народами и племенами, непосредственно зависящими от хазар, были и другие, которые, признав господство Кагана, сохранили свою автономию. Таковыми были мадьяры, союзники хазар, согласно Константину Багрянародному, на протяжении трех столетий. Некоторые финские племена в районе Акии, Средней Волги, были также в тот или иной период связаны с хазарским государством. Ибн Русто, к примеру, отмечает, что буртасы, мордва, находились под сюзеренитетом Кагана, Позднее буртасы стали подданными волжских булгар. Эти последние, однако, сами какое-то время находились под властью Хазар. Этот вопрос не прояснен, и единственным свидетельством является вызывающее сомнения письмо хазарского царя Иосифа. Каковцев, страницы 98-99, выше, раздел 1. Среди городов Хазарской империи нужно упомянуть следующие четыре. Хамлич или Хамлих и Итил, оба на Нижней Волге. Самандар у Каспийского побережья Северного Кавказа, отождествляемый либо с Махачкалой, либо с Кизляром, и Баланджар в Дагестане, находящийся на полпути между Самандаром и Дарьяльским ущельем. Минорский, страница 451-454. Что же касается Хамлиджа, то его точное местоположение не установлено. По моему мнению, он, должно быть, находился на Волжском конце Волга-Донского Волока, около современного Сталинграда-Царицына. и тил находился где-то в дельте Волги, около Астрахани. Что касается последнего, то мы можем предположить, что Астрахань была военной крепостью, защищающей и тил. Судя по названию, ее гарнизон составлял отряд асов. Следует заметить, что Астрахань не упомянута среди хазарских городов, перечисляемых арабскими авторами. Другой важной хазарской крепостью была Тмутаракань на Черном море, в дельте Кубани. Она располагалась где-то рядом с Малоросой. Возможно, это было другое название Малоросы. Смотрите главу 4, раздел 10, и главу 5, раздел 5. Название «тму таракань» должно быть происходит от алтайских слов «тма» — сравните персидское «туман», «военный отряд» в десять тысяч человек, и Тархан, вождь. Предположительно, во время тюркского вторжения на Северный Кавказ в VI веке командующий тюркским отрядом Тма Тархан устроил свой штаб в дельте Тамани, отсюда и название города. Смотрите главу пятую, раздел второй. Имя тюркского командира было Бохан, Бога Хан знак вопроса. Смотрите примечание главе 5. Греки эллинизировали название, изменив его